Так прошел месяц моего заключения, и я намеревался спокойно продолжать работать, по крайней мере, еще несколько месяцев. Я усовершенствовал мое оборудование и отправил прошение на патент, в ответ на которое мне поразительно быстро выдали прусский патент сроком на пять лет. И тут неожиданно появился офицер охраны, вручивший мне, к моему большому ужасу, в чем я должен признаться, королевский указ о помиловании. Мне действительно было тяжело так внезапно оторваться от успешной научной деятельности. Согласно регламенту, я должен был в тот же день покинуть крепость, а у меня не было ни квартиры, в которой я мог бы оставить личные вещи и оборудование, ни понимания того, куда я теперь отправлюсь служить. Поэтому я написал коменданту крепости рапорт, в котором просил разрешения остаться в камере еще на несколько дней, дабы уладить дела и закончить опыты. Но я обратился не к тому человеку. Около полуночи меня разбудил офицер охраны, сообщивший о получении приказа незамедлительно выдворить меня из крепости. Комендант счел просьбу о продлении ареста отсутствием благодарности за оказанную королевскую милость. Так что глубокой ночью... Меня вместе с имуществом сопроводили из крепости, и мне пришлось искать приют в городе. К счастью, меня не отослали снова в Виттенберг, а перевели в Шпандау, в мастерскую по производству фейерверков. Похоже, мое ставшее известным изобретение сделало меня в глазах начальства менее квалифицированным для несения практической службы. Мастерская была пережитком тех старых времен, когда Констаблерство являлось искусством, вершину которого составляло производство фейерверков. Примечание. Констаблер. Мастер, отвечавший за устройство увеселительных огней во время придворных праздников. Конец примечания. Меня очень заинтересовало выбранное для меня занятие. Я с радостью переехал в Шпандау, и занял предназначенные для мастерской помещения в местной крепости. Мое новое занятие действительно оказалось крайне интересным, и я отдался ему с еще большим усердием, когда в мастерскую поступил заказ на фейерверк ко дню рождения российской императрицы в парке дворца Глинике резиденции принца Карла под Потсдамом. Примечание. Фридрих Карл Николай Прусский. 1828-1885 годы, принц прусский, прусский генерал-фельдмаршал, 1870 год, русский генерал-фельдмаршал, 1872 год. Конец примечания. Успехи химии того времени позволяли создавать очень красивые разноцветные огни, неизвестные старым констаблёрам. Мой фейерверк на озере в Глинике принес мне большой почет и уважение именно за великолепие его цветов. Я был приглашен на обед во дворец, где получил вызов от молодого принца Фридриха Карла посоревноваться с ним в парусных гонках, так как лодка, на которой я приплыл из Шпандау в Глинике, отличалась большой быстроходностью. На ней я и выиграл состязание, у будущего победителя великих сражений, уже тогда в высшей степени поразившего меня своей решительной, энергичной натурой или напористостью, как принято выражаться сегодня. Прошение лейтенанта артиллерии Сименса о выдаче патента. Ниже подписавшийся покорнейше просит министерство о выдаче патента на использование некоторых открытых им доселе неизвестных солей золота для технических целей, а именно для осаждения золота из раствора фонных солей на когерентных пластинах посредством гальванического тока. Виттенберг, 8 января 1842 года. После этого фейерверка мое пребывание в мастерской закончилось, и к моей радости меня перевели в Берлин в распоряжение артиллерийской мастерской. Этим переводом было исполнено мое заветное желание получить время и возможность для дальнейших естественно-научных занятий и расширения моих технических познаний. Были и другие причины, сделавшие это назначение особенно желанным. После смерти родителей я был обязан позаботиться о младших детях. Моему самому младшему брату Отто на момент смерти матери шел всего третий год. И хотя управление доменом еще много лет оставалось в руках семьи, времена для сельского хозяйства все еще были невероятно тяжелыми. Так что небольшой прибыли, получаемой моими братьями Хансом и Фердинандом от управления поместьем, для воспитания детей не хватало. Таким образом, мне приходилось искать собственный заработок для исполнения долга старшего брата. Представлялось, что намного проще делать это в Берлине, чем в иных местах. Тем временем мой брат Вильгельм окончил Магдебургскую школу и, по моему настоянию, отправился на год в Геттинген к сестре Матильде для изучения естественных наук. Затем он поступил на обучение на машиностроительную фабрику графа Штольберга в Магдебурге. Примечание. Отто фон Штольберг-Вернигероде 1837-1896 годы, немецкий граф, с 1878 года государственный министр Пруссии, первый вице-канцлер Германской империи, конец примечания. Там он с большим рвением посвятил себя практическому машиностроению, быстрыми темпами развивавшемуся в то время в Германии, благодаря появлению железных дорог. Я находился в постоянной оживленной переписке с Вильгельмом, и он частенько сообщал мне задания, разработкой которых занимался. Одним из таких заданий была точная регулировка паровых машин, приводимых в действие силой ветряных мельниц или водяных колес. План Вильгельма мне не понравился, и я предложил ему использовать для регулировки тяжелый свободно качающийся маятник, который, будучи соединенным с помощью дифференциального механизма с настраиваемой паровой машиной, позволял достичь абсолютной равномерности ее хода вместо всего лишь снижения неравномерности, как это имело место у тогда еще весьма несовершенного регулятора скорости УАТТА. Примечание. Регулятор УАТТА, центробежный регулятор, реализующие отрицательную обратную связь для регулировки скорости вращения в машинах. Конец примечания. Из этого предложения возникла идея создания дифференциального регулятора, к которой я еще вернусь. В Берлине мои старания заработать на изобретениях скоро увенчались успехом, очень оттекченным тем обстоятельством, что я, являясь офицером, был весьма ограничен в выборе средств для начала предприятия. Мне удалось заключить контракт с фабрикой мельхиоровых изделий Геннигера, по которому я должен был создать завод для золочения и серебрения изделий согласно патенту в обмен на участие в прибыли. Так возникло первое подобное предприятие в Германии. В Англии господин Элкингтон на основе другого способа теперь повсеместно используемого извлечения золота и серебра из цианидных растворов, организовал подобный, быстро набравший обороты, завод. Примечание. Джордж Ричардс Элкингтон, 1801-1865 годы, английский изобретатель, один из основоположников гальванотехники в Англии. Конец примечания. Из письма Вернера Вильгельму, 21 января 1842 года. В качестве ответа спешу вручить тебе запоздалый подарок к Рождеству в виде места на машиностроительной фабрике в Магдебурге. Полагаю, что на этой фабрике ты года через два сможешь получить действительно хорошее образование. В переговорах по берлинскому предприятию и в его устройстве «Мне сильно помог мой брат Вильгельм, приехавший ко мне во время отпуска. Ему же удалось подвигнуть одно из берлинских машиностроительных предприятий на использование дифференциального регулятора. Так как он явно имел талант к подобного рода переговорам и хотел воочию познакомиться с Англией, мы договорились, что он попытается продвинуть там мои изобретения и с этой целью продлить свой отпуск на фабрике». «Разумеется...» Я не мог дать ему в дорогу больших средств и всегда удивлялся, как он, тем не менее, смог справиться с поручением. Он сразу же грамотно обратился с деловым предложением непосредственно к нашему конкуренту Элкингтону. Тот поначалу отказался на том основании, что у нас нет права применять наш способ в Англии, так как его патент давал ему исключительное право использовать электрические токи, вырабатываемые гальваническими элементами или с помощью явления электромагнитной индукции для золочения и серебрения. У Вильгельма хватило присутствия духа возразить ему, что мы используем термоэлектрические токи, а значит не нарушаем его патентов. Мне и на самом деле как раз посчастливилось создать сложную цепь из термопар, железа и мельхиора, благодаря которой хорошо удавалось осаждать золото и серебро из тиосульфатных растворов. В результате Вильгельму удалось продать наш английский патент Элкингтону за полторы тысячи фунтов стерлингов. В нашем тогдашнем положении это была колоссальная сумма, на некоторое время положившая конец финансовым лишениям. По приезде из Англии Вильгельм возвратился на свою Магдебургскую фабрику, но после знакомства с размахом английской промышленности потерял вкус к местным мелким масштабам, кроме того, жизнь в Англии ему понравилась. Поэтому он планировал полностью перебраться в Англию, и так как я поддержал его намерение, мы приобрели там патент на совместно усовершенствованный дифференциальный регулятор для внедрения его в Англии. В это же время Я сделал два других изобретения, которыми также должен был заняться Вильгельм. Расширение сферы моих электрохимических опытов привело к получению осажденного никеля хорошего качества из раствора двойной амячно никелевой соли. Это никелирование казалось особенно важным для гравированных медных пластин, при покрытии никелем, выдерживающих намного больше число оттисков, не нарушая при этом тонкости рельефа гравюры. Для использования данного способа я заключил с одним из берлинских печатных домов контракт, от которого ожидал больших прибылей. К сожалению, вскоре был изобретен способ гальванического осаждения железа из соответствующего раствора, имевший в сравнении с никелевым методом большее преимущество, заключавшееся в том, что покрытие могло легко обновляться. После истирания остатки удалялись раствором серной кислоты, и пластина заново покрывалась железом. Это сделало мой способ никелирования непригодным для данных целей. Через несколько лет он был заново открыт и опубликован профессором Беткером, но нашел большее применение в промышленности только в последнее время. Примечание. Рудольф Кристиан Бёдкер, 1806-1881 годы, химик, профессор, преподаватель физического общества во Франкфурте-на-Майне. Конец примечания. Совершено в Берлине 18 ноября 1842 года. Настоящий контракт договорен и заключен между лейтенантом прусской королевской армии господином Сименсом и господами-владельцами фабрики мельхиоровых изделий Хеннигер энд Ко. Параграф 1. Господа Хеннигер энд Ко вместе с господином Сименсом устраивают на паях фабрику по гальваническому осаждению металлов, покрытие всех металлов другими, полученными из растворов оных, посредством гальванического тока. Запатентованный господином Сименсом 29 марта сего года способ, а именно, растворение золота для гальванического золочения, находит свое применение в... Второе изобретение состояло в использовании ставшей в те времена известной цинкографии для ротационных скоропечатных машин. Примечание. Цинкография Способ печати, при котором типографское клише для печати иллюстраций изготавливается на цинковых досках. Конец примечания. С помощью искусного механика чистового мастера Леонардо я изготовил модель такой машины, достаточно сносно выполнявшей необходимые операции для получения литографских оттисков цилиндрически изогнутой цинковой пластины. Но затем. В ходе промышленного внедрения машины в Англии, обусловленного трудами Вильгельма, оказалось, что цинкография не выносит быстрого повторения оттисков. После производства 150-200 оттисков работу необходимо было прекращать на длительное время, в противном случае происходило смазывание печати на цилиндре. Когда брат столкнулся с этими трудностями в Англии, я взял шестинедельный отпуск и отправился к нему в Лондон, где он снял недалеко от резиденции лорд-мэра Лондона, в узком переулке лондонского Сити, маленькое заведение для наших опытов. Несмотря на все усилия, нам не удалось справиться с проблемой. Правда, мы смогли перепечатать даже печатные издания столетней давности с помощью процесса восстановления, если не ошибаюсь, длительным нагревом в растворе солей бария. Способ, которому мы дали красивое название «Анастатическое печатание», привлек к себе большое внимание в Англии и поспособствовал известности самого Вильгельма. Но нам также стало ясно, что спекуляции на изобретениях весьма рискованное дело. и только в крайне редких случаях они приводят к успеху, если не поддерживаются полным знанием дела и достаточными средствами. Примечание. Анастатическое печатание. Химикографический способ воспроизводить перепечатки на бумаге оттисков страницы целых книг без повторного типографского набора сегодня заменен фотографическим способом. Конец примечания. Лично для меня поездка в Англию послужила большим толчком и одновременно дала моим дальнейшим устремлениям более серьезную и критическую, более надежную основу, чем ожидаемый успех в избранном направлении, которая еще более укрепилась посещением на обратном пути Парижа, где во времена расцвета правления Луи Филиппа состоялась первая крупная французская промышленная выставка. Примечание. Луи Филипп I, 1773-1850 годы, последний король Франции с 9 августа 1830 года по 24 февраля 1848 года. Конец примечания. К сожалению, мое пребывание в Париже было весьма омрачено неприятным случаем. Я хотел лишь в Брюсселе решить для себя, поеду ли обратно через Париж, либо прямиком домой, но затем условился с Вильгельмом, что тот вышлет необходимые для продолжения пути деньги в Париж, как только я сообщу об этом из Брюсселя. Намерившись ехать в Париж, я выслал брату вместе с платежным поручением свой парижский адрес и отдал письмо хозяину гостиницы для отправки. Из письма Вернера Вильгельму, 11 марта 1845 года. Он Американский журналист был особенно восхищен маленькими скоропечатными машинами, по крайней мере их производительностью, и выразил мнение, что они будут пользоваться сногсшибательным успехом в Америке, так как каждый зажиточный американец станет почитать безусловно необходимым иметь такую симпатичную машинку в своей туалетной. Прибыв в Париж после двухдневного сидения на облучке почтовой кареты. я нашел город, переполненным приехавшими на выставку людьми. Мне с трудом удалось получить на седьмом этаже почтовой гостиницы маленькую мансарду, где выпрямиться в полный рост можно было только тогда, когда закрывалось служащее крышей окно. Так как мои дорожные запасы были до предела истощены поездкой, я не мог и думать о переезде, пока не получу ожидаемый перевод из Англии. Но с тех пор прошло почти 14 дней. Молодой берлинец, прибывший на выставку в Париж, находился в том же положении. Нам пришлось основательно освоить искусство жить в Париже без денег, и в итоге мы, не имея совершенно никаких знакомых и иных мест проживания в городе, очутились в крайне неприятном положении. В конце концов, мы одновременно решились истратить последние финансы на отправку писем в Лондон и Берлин, ибо письма без марок тогда к пересылке не принимались. Но на почте оказалось, что денег мне не хватает. Молодой берлинец, его звали Шварц Лозе, великодушно помог мне, отказавшись тем самым от посылки своего письма, на которое теперь не доставало средств и ему. Его великодушие было вознаграждено старицей, потому что в тот же вечер, вместо страшившей меня недели ожидания, пришел долгожданный денежный перевод от брата. коридорной Брюссельской гостиницы, присвоил себе деньги на пересылку, поэтому Брюссельская почтовая контора ничего не отослала, не отписала адресату, что тот может оплатить почтовые расходы, если хочет получить свое письмо. Только после того, как брат произвел эту процедуру и получил письмо с моим адресом, он смог выслать мне перевод. Лишения на этом закончились, но пребывание в Париже было испорчено, так как отпуск подошел к концу. Зато я на практике познакомился с горечью настоящей нужды. Тогда, в Париже, я не увидел практически ничего, кроме улиц, по которым бродил снедаемый голодом. Примечание. Карл Густав Якоб Якоби 1804-1851 годы Профессор математики Кенигсбергского и Берлинского университета известен своей теорией эллиптических функций и исследованиями в области теории дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. Конец примечания. Вернувшись в Берлин, я всерьез занялся ревизией прежнего образа жизни и понял, что погоня за изобретениями который я пристрастился после легкости первого успеха, вероятно, послужит причиной гибели как моей, так и моего брата. Поэтому я отказался от всех своих изобретений, продал долю в созданном в Берлине заводе и вновь полностью предался серьезным научным занятиям. Я посещал открытые лекции Берлинского университета, но на лекциях знаменитого математика Якоби Скоро понял, что моих знаний недостаточно для их полного осознания. Несовершенное предыдущее образование, к моей боли, вообще всегда сдерживало меня в научных занятиях и обедняло мои достижения. Тем большую благодарность я испытываю к некоторым бывшим учителям, среди которых хочу выделить физиков Магнуса, Дове и Риса за дружеский прием в их интересном кругу общения. Я многим обязан также молодым берлинским физикам, побудившим меня принять участие в основании физического общества. Примечание. Ныне немецкое физическое общество, самая крупная в мире организация физиков, основано в 1845 году. Конец примечания. Это был мощно стимулировавший меня Круг талантливых молодых естествоиспытателей, ставших впоследствии практически без исключения знаменитыми благодаря своим достижениям. Примечание. Густав Генрих Магнус, 1802-1870 годы, преподаватель артиллерийской и инженерной школы, профессор физики Берлинского университета. 17 января 1867 года. Магнус зачитал в прусской академии наук доклад «Электродинамический принцип», закрепив тем самым патентные права Вернера фон Сименса. Не будучи академиком, Вернер не имел доступа в академию. Известен эффект Магнуса, объясняющий физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. На данном эффекте, Основывается действие ротора Флетнера для приведения судов в движение. Им также можно объяснить отклонение пули после выстрела из нарезного оружия. Конец примечания. Я назову только такие имена, как Дюбуа Реймон, Брюкке, Гельмгольц, Клаузиус, Видерман, Людвиг, Бетц и Кноблаух. Общение и совместная работа с этими отличавшимися талантом и серьезными помыслами молодыми людьми укрепили мою любовь к научным исследованиям и практической работе и сформировали во мне решение служить в будущем только серьезной науке. Примечание. Эмиль Дюбуа Реймон, 1818-1896 годы, профессор физиологии в Берлине, измерительная техника, обязанная ему многими открытиями. С 1867 года непременный секретарь Прусской академии наук, личный друг Вернера фон Сименса со времен основания немецкого физического общества в 1845 году. В качестве секретаря академии предложил принять Вернера фон Сименса в действительные члены академии и выступил с речью на его представлении. Эрнст Вильгельм фон Брюкке, 1819-1892 годы. Медик-физиолог, ассистент Музея сравнительной анатомии, позднее профессор физики в Кенигсберге и Вене. Герман фон Гельмгольц, 1821-1894 годы. Физик, Врач и физиолог. Начинал карьеру с должности военного врача в Потсдаме. В 1871 году получил приглашение возглавить кафедру физики Берлинского университета. Основополагающие работы по физике и физиологические труды по оптике и акустике сделали его известнейшим немецким естествоиспытателем второй половины XIX века. Научно сформулировал закон сохранения энергии, и изобрел офтальмоскоп. Ему принадлежит открытие квантовой структуры электричества. В 1888 году стал первым президентом физико-технического имперского ведомства, которое во многом обязано своим возникновением другу Гельмгольца Вернеру фон Сименсу. Старший сын Вернера, Арнольд, женился на Эллен – дочери Гельмгольца, в 1884 году. Рудольф Клаузиус, 1822-1888 годы, приват-доцент в Берлине, затем профессор в Цюрихе, в и Бонне, наряду с Робертом Майером и Германом фон Гельмгольцем, ввел в первом начале термодинамики понятие энтропии. В открытом им втором начале термодинамики говорится, что в замкнутой системе все процессы должны протекать так, чтобы энтропия никогда не уменьшалась. В дальнейшем обосновал кинетическую теорию газов, объясняющую возникновение тепла движением молекул. Густав Видерман, 1826-1899 годы. Физик, химик. Профессор в Базеле, Брауншвейге, Карлсруэ и Лейпциге. Карл Людвиг, 1816-1895 годы. Физиолог, физик, профессор сравнительной анатомии в Марбурге, профессор в Цюрихе, Вене и Лейпциге. Вильгельм фон Бетц, 1822-1886 годы. Физик. профессор артиллерийской школы Берлинского кадетского корпуса и высшей технической школы в Мюнхене. Карл Герман Кноблаух, 1820-1895 годы, физик, приват-доцент в Берлине, затем в Бонне, профессор в Марбурге и Галле. Конец примечания.